Глава 3. Оживление международной торговли Участие евреев в образовании новых форм торговли, начиная с момента перемещения хозяйственной сферы, очень велико. Оно прежде всего велико по чисто количественному участию евреев во всей массе торговых оборотов. После всего сказанного мною в начале этого исследования ясно, что точный цифровой подсчет доли евреев в этой массе торговых оборотов невозможен, если не говорить об особенно благоприятных обстоятельствах. Возможно, что более тщательное исследование обнаружит еще целый ряд точных цифровых данных. Пока же мне известны только очень немногие цифры, которые тем не менее в виде примера очень поучительны. Так сообщают, будто в Англии размеры торговли евреев еще до разрешения жительства, следовательно, в первой половине XVII века равнялись 12 части всей английской торговли. К сожалению, мы не знаем, из какого источника взята эта цифра, но что она не очень далека от действительности, вытекает из указания находящегося в одной докладной записке лондонских купцов. Дело идет о том, должны ли евреи платить налог с иностранцев за ввозимые товары. Составители записки полагают, что если не взимать с них этого налога, то корона потерпит убыток по меньшей мере в 10 тысяч фунтов стерлингов. Особенно хорошо мы осведомлены об участии евреев на Лейпцигской ярмарке, бывшей долгое время средоточием немецкой торговли и лучшим показателем ее общего развития. Эта ярмарка имела также большое значение для некоторых соседних стран, особенно Польши и Богемии. С конца 17 века на Лейпцигской ярмарке мы встречаем все возрастающее число евреев в роли так называемых «ярмарочных торговцев». Все исследователи, занимавшиеся обработкой цифрового материала, единогласно утверждают, что именно евреям Лейпцигская ярмарка обязана своим блеском и процветанием. К сожалению, сравнивать число евреев с числом христианских купцов возможно, начиная с пасхальной ярмарки 1756 года, так как только с этого года архивы содержат статистические данные об участии христиан на ярмарках. Число евреев на пасхальных и осенних ярмарках в день святого Михаила составляло в среднем ежегодно. 1675-1680 годы – 416 евреев, 1681-1690 – 489, 1691-1700 – 834, 1701-1710 – 854, 1711-1720 – 769. 1721-1730 899 1731-1740 874 1741-1748 годы 708 1767-1769 годы 995 1770-1779 1652 1780 1789 1073 1790 1799 1473 1800 1809 3370 1810 1819 4896 1820-1829, 3747, 1830-1839 годы 6444 еврея. Здесь обращает на себя внимание особенно быстрый рост числа евреев в конце 17-18 веков и в начале 19 века. Если обратить внимание на весь период времени с 1766 по 1839 год, то окажется, что в среднем 3185 ярмарочных торговцев-евреев ежегодно посещали ярмарки. Число же христианских торговцев не превышало 13 тысяч пяти. Следовательно, число евреев составляло 24,49 года. процента или почти четвертую часть христианских купцов. В отдельные годы, как например, в промежутках с 1810 года до 1820 года, отношение евреев к христианам доходит до 33 и 1/3 процента. 4896 евреев и 14366 христиан. Надо заметить, что цифры эти, по всей вероятности, значительно ниже действительных. так как более новые и более точные исследования обнаружили еще большее участие евреев на ярмарках. Порой, возможно, окольным путем точно установить размер участия евреев в общей торговле какой-нибудь страны или города. Так, например, мы знаем, что торговля Гамбурга с Испанией и Португалией, а также с Голландией в течение 17 века была почти всецело в руках евреев. Но в то время из Гамбурга в Испанию, Португалию направлялось в круглых цифрах 20% всех шедших морем товаров, а в Голландию около 30%. Мы узнаем, что левантинская торговля составляла важнейшую отрасль французской торговли в XVIII веке, быть может, самую цветущую отрасль торговли Франции. В то же время мы узнаем, что она вся была в руках евреев, Покупатели, продавцы, маклеры, агенты, комиссионеры и так далее – все это евреи. Но чтобы понять все громадное значение евреев для развития торговли, прежде всего с точки зрения чисто количественной, достаточно того общего соображения, что в течение всего 16 XVI xvii веков и большей части 18 века левантинская торговля и торговля с Испанией и Португалией составляли важнейшие отрасли мировой торговли. Евреи почти исключительно владели этими торговыми путями. Еще во время своего пребывания в Испании они заполучили большую часть левантинской торговли в свои руки. Уже тогда они имели во всех левантинских приморских городах свои конторы. При изгнании их с Пиренейского полуострова значительная часть этих испанских евреев ушла на восток, другая часть направилась к северу. и таким образом торговля с Востоком незаметно перешла к северным народам. В частности, только благодаря этим торговым связям Голландия становится мировой торговой державой. Сеть мировой торговли становится больше, и петли ее все уже, по мере того, как евреи устраивают свои конторы в более отдаленных и ближе друг к другу лежащих местах. Это важно особенно, если принять во внимание, что и западный материк, опять-таки главным образом благодаря им, был втянут в мировой оборот. Но этой ступени развития мы коснемся лишь тогда, когда будем говорить об участии евреев в основании современного колониального хозяйства. Другой способ понять значение евреев для развития современной даровой торговли – Это ознакомление с теми видами товаров, которыми они главным образом торговали. Особенностями своей торговли еще более, чем ее размерами, евреи приобрели огромное влияние на общий ход хозяйственной жизни и частью революционизировали старые формы жизни. Здесь нам прежде всего бросается в глаза тот важный факт, что евреи в течение долгого времени почти монополизировали торговлю предметами роскоши. а между тем в аристократические XVII-XVIII века эта торговля была самой важной. Из предметов роскоши евреи главным образом торговали ювелирными изделиями, драгоценными камнями, жемчугом, шелком и шелковыми изделиями. Что касается торговли шелковыми изделиями и производства шелка, то евреи в этом отношении имели тысячелетний опыт. Они переносят шелковую промышленность из Греции в Сицилию, а после и в Испанию, и Францию. В 16 веке мы встречаем их в Италии во главе торговли шелком, во Франции в XVIII веке в эпоху шелковой промышленности торговли шелком и шелковыми изделиями. В 1760 году правление Лионского шелкового цеха называет еврейскую нацию в отношении шелка и шелковых изделий «Maitresse du commerce de toutes les provinces» – хозяйкой торговли всех провинций. В 1757 году в Париже находится 14, а в 1759 году 22 еврейских торговца шелковыми товарами. В Берлине они почти исключительно завладели этой отраслью торговли. В одном из распоряжений Нюрнбергского городского совета – От 28-12-1780 года бархат, шелк и шерсть называются еврейскими товарами. Золотые и серебряные ювелирные изделия находились в их руках, потому что евреи уже с незапамятных времен завладели рынками благородных металлов, драгоценные камни и жемчуг, потому что они первые завладели копьями, главным образом в Бразилии. С другой стороны, мы везде встречаем евреев или исключительно завладевших рынком, или пользующихся выдающимся влиянием в тех отраслях торговли, где дело идет о сбытии массовых продуктов. Можно, думается, мне с некоторым правом утверждать, что они первыми доставили на рынок крупные складочные товары нового времени. К таким товарам в течение XVII-XVIII веков Наряду с некоторыми земледельческими продуктами, как, например, рожь, шерсть, кожа, а позже и спирт, относятся преимущественно продукты быстро развивавшейся капиталистической текстильной промышленности и новые, появившиеся на мировом рынке, колониальные товары, как чай и табак. Не подлежит сомнению, что в истории торговли новейшего времени, если ее когда-нибудь будут писать, особенно в истории предметов широкого массового потребления, придется то и дело наталкиваться на еврейских торговцев. Те немногие данные, которые чисто случайно попали в мои руки, уже и теперь до известной степени доказывают справедливость моего утверждения. Но особенно революционирующим образом на ход экономической жизни влияла торговля новыми товарами, перевернувшая вверх дном традиционные методы. В этой торговле евреи, как известно, также принимают особенно деятельное участие. Я имею в виду торговлю хлопком, иностранными хлопчатобумажными изделиями, ситцами, индиго. Мозес Линдо, главнейший промышленник по добыче индиго, В 1756 году прибыл в Южную Каролину и вложил капитал в 120 тысяч фунтов стерлингов в развитие этой отрасли промышленности. За время от 1756 по 1776 годы производство Индиго увеличивается в пять раз. Линдо делается генерал-инспектором Индиго. Предпочтение, отдаваемое евреями этим объектам торговли, на которые смотрели тогда как на врагов исконного мастерства, навлекало на них нарекание в непатриотической торговле, в еврейском гешефтмахерстве, доставляющем занятие только немногим немецким рабочим рукам и, основанным главным образом, на внутреннем потреблении. Отличительную чертой еврейского гешефтмахерства делавший его прототипом всякой торговли, было, помимо того, многообразие вовлекаемых в торговый оборот товаров. Когда французские купцы в Монпелье стали жаловаться на конкуренцию со стороны еврейских торговцев, интендант ответил им в 1740 году, «Если бы они, христиане, имели такие же со вкусом подобранные запасы товаров, как евреи, то покупатели также охотно шли бы к ним, как к еврейским конкурентам. О деятельности евреев на липцигских ярмарках Рихард Марк Граф в послесловии к своей книге дает следующее описание. «Кроме того, они...» то есть еврейские ярмарочные торговцы, благотворно влияли на обороты ярмарки, благодаря разнообразию своих закупок, делая и саму торговлю более разнообразной и поощряя промышленность, особенно туземную, к все большему многообразию производства. На многих ярмарках евреи, благодаря разнообразию и крупному объему своих закупок, имели решающее влияние. Но особенное значение еврейского гешефтмахерства для хозяйства большинства стран в эпоху раннего капитализма заключалось в том обстоятельстве, что евреи почти монополизировали те торговые области, которые доставляли большие количества наличных денег. Как, например, новые открытые страны, богатые золотом и серебром, Центральная и Южная Америка, с которыми они или находились в непосредственном общении, или же вели торговлю через Испанию и Португалию. Нам часто попадаются указания на то, что евреи ввозят в страну наличные деньги. А что именно в этом лежит источник всякого – капиталистического народного благосостояния, прекрасно знали теоретики и практики того времени, и мы сами, наконец, убедились в этом, когда рассеялся туман смитовских доктрин. Основание современной экономики в значительной своей части означает привлечение благородных металлов, и в этом никто не участвует в такой мере, как еврейские торговцы. Этот факт непосредственно приводит нас к следующей главе задачей которой является главным образом подробное рассмотрение участия евреев в развитии современного колониального хозяйства.